Свидание. Засыпет снег дороги, Завалит скат крыш, Пойду размять я ноги, За дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, Без шляпы, без калош, Ты борешься с волнением, И мокрый снег.